Параграф 50. Если цель всякого искусства передавать воспринятую идею, которая именно при таком посредстве духа художника, в коем она является очищенной от всего постороннего и изолированной, становится затем доступной и тому, кто обладает более слабой восприимчивостью и лишен производительности, продуктивности. Если далее исходить от понятия в искусстве недозволительно, то мы не можем одобрять, когда произведение искусства преднамеренно и открыто предназначается к выражению понятия, что бывает при аллегории. Аллегория есть произведение искусства, обозначающее нечто другое, чем то, что оно представляет. Но созерцательная, следовательно, и идея, высказывает себя непосредственно и всецело, и не нуждается в посредстве чего-либо стороннего, которое бы на него намекало. Следовательно, то, что таким образом чем-либо сторонним намекается и представляется, так как само не может быть доведено до созерцаемости, есть неминуемо понятие. Поэтому посредством аллегории всегда стараются обозначить понятие и, следовательно, отвести дух наблюдателя прочь от изображенного созерцательного представления к совершенно иному, абстрактному, несозерцательному, лежащему совершенно вне произведения». Здесь, следовательно, картина или статуя должна исполнять то, что исполняет письменность, только с гораздо большим совершенством. То, что мы считаем целью искусства, изображение лишь созерцательно восприемлемой идеи, здесь не составляет цели. Но для того, что здесь имеется в виду и не требуется большого совершенства произведения искусства, достаточно, чтобы было видно, чем должна быть вещь так как, коль скоро это найдено, цель достигнута, и дух затем переносится на вполне разнородное представление, на абстрактное понятие, которое составляло предназначенную цель. Аллегория, следовательно, в образовательном искусстве не что иное, как иероглифы. Художественная значительность, которую они сверх того могут обладать, относится к ним не как к аллегории, а с другой стороны, что Карэджиева ночь, гений славы Анибала Карачи, оры Пуссена. Истинно прекрасные картины. Надо вполне отделять от того, что они – аллегории. Как аллегории, они исполняют то же, что и надписи, скорее даже менее. Здесь мы припоминаем вышеприведенное различие между реальным и номинальным значением картины. Номинальное здесь именно аллегорическое, как такое. Например, гений славы. Реальное, действительное изображение. В данном случае прекрасный, крылатый юноша, окруженный летучими прекрасными мальчиками. Это высказывает идею. Но такое реальное значение действует, однако, лишь, пока мы забываем номинально-аллегорическое. Когда вспомнишь последнее, то покидаешь созерцание... И дух предается абстрактному понятию, переход от идей к понятию всегда падение. Это номинальное значение, эта аллегорическая преднамеренность часто даже вредят созерцательной истине. Так, например, неестественное освещение в Кареджиевой ночи, как непрекрасно оно выполнено, все-таки аллегорически мотивировано и реально невозможно. Если таким образом аллегорическая картина имеет художественное достоинство, то последнее совершенно отдельно и независимо от того, что она исполняет как аллегория. Такое произведение служит одновременно двум целям – именно выражению понятия и выражению идеи. Только последнее может быть художественным произведением. Другое составляет чуждую цель – игривую забаву – Заставить картину в то же время служить надписью в качестве иероглифа, изобретенную в угоду тем, которым настоящая сущность искусства никогда не может нравиться. Тут происходит то же, что и когда художественное произведение является в то же время полезным орудием, так что оно служит двум целям. Например, статуя, которая в то же время канделябр, или кариотида, или барельеф, который в то же время щит Ахиллеса.